Глава десятая Магровая ночь потихоньку вступала в свои права. Вместе с ней преображалась жизнь в городе. Монстры из тех, что днем скрывались убежищах, выходили на охоту. Иные появлялись из сумрачных джунглей, чтобы найти себе дичь по силам. Столица бывшего африканского государства быстро превращалась в зону нескончаемой охоты. Настоящее буйство жизни, где хищник и жертва могли в любой момент поменяться местами. Наиболее хитрые и смертоносные побеждали, тут же эволюционируя на ходу. Но о неудачникам и слабакам оставалось не так много вариантов. Мирные люди ради выживания сбивались в группы. Разумеется, они не имели оружия, а стены их домов слишком были хлипкими, Чтобы обеспечить защиту Выживать помогали дары Развитие которых заметно скакнуло За последние дни «Чё скажешь?» Подошёл сзади Гена Офицер прищуривался, стараясь что-то разглядеть В багровом сумраке Но быстро оставил попытки «Пока всё нормально», — ответил Игнат «Но похоже за ночь кто-нибудь досунется Уж больно шустрые здесь ребята «Ну, мы-то выведем?» Задал командир Довольно наивный вопрос «Конечно», — усмехнулся Хаосит, хотя понимал, что могло случиться всякое. «Да...» — Гена присел на крышу. «До последнего я думал, что все эти сверхсилы — херня какая-то. А сейчас...» Замолчав, он достал пачку сигарет и предложил Кедрову. Отказываться и не стал, мысленно отметив, что совсем забыл о курении. Переродившийся организм просто не помнил, что нуждается в табаке. Прикурив, он выдохнул облачко к небу. К сожалению, приятное ощущение легкости в голове так и не наступило. Привычная доза никотина стала слишком слабой, чтобы оказать влияние на тело хаосита. «Постарайся развивать силу», — первым нарушил тишину снаходец. «Потенциал сверху почти безграничен, а обычное оружие слишком ненадежно». «Хм, для меня наоборот все эти штучки. Херня какая-то». И все же, сам видишь, что происходит. «Да понимаю я», — махнул рукой Гена. «Просто мы уже почти старики. Трудно нам все это принять». Офицер, видимо, впав в минутку меланхолии, стал рассказывать о своей даче в Подмосковье, как он любил возиться в огороде и какая здоровенная у него яблоня выросла. Игнат слушал его в полуха, поддакивая в нужных местах, а сам продолжал наблюдать за округой. В какой-то момент он обнаружил кое-что любопытное, признаки жизни у той самой аномалии, замеченной вдалеке. Из пространственного перехода появились энергетические сигнатуры. Для идентификации они были далековато. Все, что удалось понять, монстры были прямоходящими и, судя по яркости, довольно сильными. Выйдя из аномалии в пятером, они куда-то целенаправленно отправились. «На охоту! Куда же еще?» Когда вернемся», — тем временем продолжал Гена. «Я тебя с племяшкой познакомлю», — усмехнулся Игнат. «Ну, ты внезапный». Н «Ну, а что?» — собеседник, кажется, говорил на полном серьезе. «Возраст у вас подходящий. Эх, надеюсь, нормально у нее все. В Москве сейчас одна совсем». В его голосе послышались тоска и беспокойство. «Ну, а что ей сделается?» — постарался успокоить его Хаосит. «Пока интернет был, смотрели же, Москву плотно защищают». «Твои б слова до да богу в уши», — протянул Гена. Они еще помолчали немного, как вдруг серия вспышек вдалеке привлекла внимание обоих. Через пару мгновений до слуха донеслось их отдаленных взрывов. «Опа!» — тут же вскинулся офицер. «Кто-то работает. Кажется, на той стороне города громыхает». «А кто может быть? Наши американские друзья?» «Не только. Негры еще. У них там какой-то королек отошел от города, как раз на окраинах где-то. От спасения мирника они, видимо, отказались». Вкратце Гена расписал положение дел у местных. Силовики то ли не смогли, то ли не стали пытаться отстоять город. Войные базы, представляющие для монстров куда меньше интерес, стали временным оплотом цивилизации. Что же будет дальше, пока никому не известно. «Да и плевать им. Негры никогда на завтра думать не умели». Только сейчас у них. Игнат никак комментировать российские мысли товарища не стал, да и не знал он этих самых африканцев. «Так, ладно», — собеседник встал. «Пойду наших проверю. Ты, если что, знаешь, что делать». А, давай», — кивнул Кедров. Большинство людей сидели в ангаре, где они укрепились, и сменяли наблюдательные позиции пулеметный расчет. Впрочем, Хасит рассчитывал справиться в одиночку. Потянулись беспокойные ночные часы. Сноходец продолжал зорко наблюдать за округой и, как оказалось, не зря. Несколько раз одиночные твари подходили ближе, намереваясь осмотреть территорию. Дважды Игнат убил незваных гостей и еще одного просто спугнул. Кедров уже начал было расслабляться, когда где-то после двух ночи обнаружил сильного монстра. Крупная и очень яркая энергетическая сигнатура приближалась со стороны реки. Существо медленно, будто даже лениво, двигалась на небольшой глубине вдоль берега. Когда она подплыла ближе, Игнат применил идентификацию. Инициированный хаосом, водоплавающий доисторический да зверь, представитель расы звероподобного типа. Уровень силы, 23 уровень, дары и особенности, титаническое тело, великая защита, дар регенерации, дар управления водой, дар сопротивления стихиям. Способности – крепкое тело – пассивное, мощь – пассивное, сопротивление энергетическим атакам – пассивное, регенерация – пассивная, манипуляция водой, статус – голод. Это еще что за субмарина? Спокойствие слетело с Игната, сменившись напряжением. Овальные размеры формы энергетической сигнатуры и правда походили на подводную лодку. Быстро окинув взглядом характеристики, Кедров отнюдь не испытал желания сразиться с доисторическим зверем. Тот был, похоже, еще более выносливым, чем пожиратель жизни, а манипуляция водой могла стать фатальным оружием по близости к реке. «Просто проплывай мимо», — как мантру начал повторять Хасид, следя за незваным гостем. Игнат сменил позицию, подойдя чуть ближе к ангару, присмотрелся, но так и не смог увидеть монстра под толщей воды. Тем временем существо подплыло к берегу. У складов как раз имелась небольшая пристань с достаточно глубиной дна для этой твари. Приблизившись к кромке воды, мутант медленно остановился, что только укрепило беспокойство. До склада с людьми от берега было более сотни метров, и он не понимал, как монстр до них может добраться. Если такая неповоротливая туша полезет на сушу, то ее будет чем встретить. «Только попробуй!» — подумал Игнат. Он благоразумно скрыл себя под аспектом сокрытия и приготовил атаку. В следующий момент зверь явно обратился к своей силе. Кедров отчетливо увидел, как монстр выпустил поток энергии. Он напрягся, готовый реагировать, но ничего особенного не произошло. У берега вода пошла бурунами, во все стороны разлетелись брызги. — Что он пытается сделать? — спросил сам себя Игнат. Тварь явно выпустила силу в сторону суши, но никаких разрушений не произошло. Неужели сноходец переоценил его силу? «Игнат!» — послышался негромкий крик Гена. «Что там за шум у берега?» Кедров хотел было ответить, что все нормально, но вовремя заткнулся. Он, наконец, понял суть действий подводного монстра. Зря он сомневался в его силе. Существо почувствовало людей и чтобы добраться до них, просто размывала почву под берегом. «Опасность со стороны воды!» — крикнул Хасид. «Гена, отводи людей подальше отсюда!» «Принял!» — крикнул офицер. Не задавая вопросов, он исчез в помещении ангара. В это время Игнат отчетливо ощутил вибрацию под ногами. От берега по асфальту зазмеилась быстро набирающая ширину трещина. Настигнув в ангара, она обошла здание по краям, замкнув кольцо. В следующий момент ушей коснулся звук трескающегося бетона и гнущегося металла. С тяжелым вздохом строение вздрогнуло и остановилось. На несколько мгновений все окружила тишина. Вдруг раздался грохот. Ангар будто умирающий вздохнул и начал оседать, скрываясь под землей. В воздух взметулась пыли разрушающегося строения и брызги воды. Здание медленно проваливалось глубоко вниз, оставив после себя быстро заполнившийся водой кратер. «Игнат!» — послышался крик Гена, также наблюдавшего с людьми происходящее. «Можешь что сделать? У нас так вся в хавка на дно пойдет!» Он размыл берег. И очень быстро. Даже если монстр не доберется до людей, толку от этого будет мало, если все ангары повторят судьбу первого. Кедр форсировал физические силы и рванул ближе к берегу, заходя чуть со стороны. Монстр находился в воде, Поэтому в голове стаходца сразу же возник наиболее очевидный вариант атаки. Энергия хаоса быстро преобразовалась в ледяной аспект. Сконцентрировав ее в плотный пучок, Игнат волевым усилием нанес атаку. Полыхнув синим пламенем, сфера скрылась под водной гладью, оставляя за собой шлейф быстро замерзающей воды. Кедров усилием воли погрузил снаряд на глубину и только там позволил всей концентрированной энергии высвободиться. Эффект наступил незамедлительно. Прямо на его глазах вода пошла паром, после чего с хрустом замерзла. Миг, и у берега образовалась внушительная глыба льда в несколько десятков метров шириной. «Ого!» Игнат впервые оценил совместимость аспекта холода и водной стихии. В его голове начал формироваться план. «Если я закую зверя во льдах, то он окажется беспомощным». На этот раз Хасид потянулся к силе, нарушая безопасные нормы. Не мудрено, ведь план был наполеоновским. Игнат хотел моментально выморозить всю прибрежную воду. Тем временем монстр, кажется, заволновался, ощутив стремительное похолодание. Часть воды рядом с ним уже обернулась льдом, ограничивая движение. Неизвестно, что собиралось сделать существо, как снаходец нанес новую и еще более мощную атаку. Целая стайка светящихся сфер разлетелась в разные стороны, чтобы тут же погрузиться в воду. Игнат также направил их и на глубину после чего высвободил всю силу льда. Монстр уже начал отплывать назад, но было уже поздно. Водная гладь на сотни метров вокруг будто колыхнулась в едином выдохе. В следующий момент с громким хрустом я начал сковывать лед. Игнат, опрягая взор, всматривался в мутанта. Существо обладало титанической силой, но размер налагал на него свои ограничения. Оно просто не могло ускориться мгновенно, чтобы покинуть зону поражения. За несколько десятков секунд Быстро разрастающиеся льды окружили его И еще через пару мгновений монстр был обездвижен «Отлично!» — с удовлетворением заметил Хаосид «Сейчас я его...» Кедрова швырнула куда-то в сторону, словно плюшевую игрушку От силы удара он на микросекунду потерял сознание Придя в себя, снаходец ощутил чувство полета Все, что он успел сделать, это сгруппироваться. Через доли секунды его шарахнуло об какую-то стену. В глазах сверкнуло от удара. Со стоном Игнат скатился на землю. Хоть экипировка спасла его от травм, само сотрясение ощутилось весьма болезненно. Хотелось просто лечь и отдышаться, но подобной роскоши Хаасид себе не позволил. Усилием воли, ускорив разум, он открыл глаза, одновременно активируя взор. То, что Кедров увидел, заставило его судорожно применять очередной навык. Кинетический щит от накачанной энергии вспыхнул призрачным светом. Почти сразу же по нему забарабанили дождь из острых мелких кусков льда, разогнанных до умопомрачительной скорости. «О, черт!» — в голове вспыхнула мысль. Игнат заметил, как прямо в него летит многотонная ледяная глыба, нацелившуюся в человека острым концом. Все, что он успевал сделать, это откатиться в сторону, и повернуть кинетический щит так, чтобы принять атаку по касательной. Тут же накрыл удар такой силы, что мужчина едва вновь не потерял сознание. Должно быть в куске льда больше десятка тонн. С треском глыба ударила по щиту и прошла мимо, продавливая бетон, как нож масла. Но даже так пришлось несладко. Игнат ощутил давление на тело. Его вместе с кинетическим щитом зажало в глубину асфальта. Человека бы превратило в кровавое пюре но вновь показал себе изъятый из кошмара костюм. Высокотехнологичная броня выдержала этот пресс, защитив носителя. Наконец глыба остановилась. Кедров оказался вдавлен на глубину пары метров, где лежал намертво обездвиженный. Сверху, словно над гроби, прижимала ледяная громада, вот только разлеживаться было некогда. Продолжая поддерживать чит, он создал второй, благо опыт уже позволял такое делать. Вторым навыком начал продавливать асфальт в сторону, открывая себе свободное пространство и путь наверх. «Фу, бля!» — с облегчением выдохнул Хасид через пару минут, когда, наконец, выбрался из-под земли. Осмотревшись, отметил, что отбросило недалеко. Он был у стены одного из ангаров. В остальном же окружающий пейзаж претерпел значительные перемены. Все здесь выглядело, будто пережило серьезную бомбардировку. Здание и асфальтовое покрытие зияли здоровенными прорехами. Из последних поблескивали огромные глыбы льда, которые стали снарядами, накрывшими всю округу. «Что с монстром?» — задался вопросом Хасид и рванул к берегу. Здесь картина была и того эпичнее. Все прибрежное пространство, которое Кедра выморозил стальной атакой, обратилось в гигантский котлован. То ли навыком, то ли еще чем, но мутант создал вокруг себя сильнейший удар — Весь заковавший его лед разлетелся по округе сотнями тысяч осколков. Сам глубоководный зверь уже потихоньку удалялся от берега к противоположному. Похоже, он решил, что кучка мелких жертв не стоит хлопот. «Похоже, я его здорово недооценил». «Игнат!» — послышалось со стороны. «Игнат!» «Я здесь!» — крикнул Хаосид, оглядываясь в направлении берега. Взор тут же зафиксировал сигнатуры людей, благо те укрылись от взрыва за ангарами, отделавшись царапинами и легким испугом «Ты там живой?» — спросил Гена, вышедший из-за угла в зону видимости. «И что это за хуйня случилось?» «Нормально все!» — крикнул Игнат. «Сейчас мы в безопасности!» «Рыбу, что ли, глушил?» — товарищ разрядил всеобщую напряженность. «Ты хорош давай, рыба хренов!» Кто-то засмеялся, посыпались еще какие-то шутки. Шокированные взрывом люди выпускали тревогу смехом. Несмотря на то, что небо потихоньку светало, расслабляться было рано. Игнат залез на один из ангаров и осмотрелся. Монстры оказались чуткими. Если до битвы их хватало, то сейчас вся округа будто вымерла. Никто не хотел приближаться к Берингу, где о себе заявил сильнейший хищник. «О, ну хоть какой-то плюс!» Итоги битвы он со Скрипом признал приемлемыми. Зверя кедров отогнал и жизни людей сохранил. Хоть цены добычу уплыла, зато был обретен не менее ценный опыт и хороший урок. Начало светать. Чтобы не терять время зря, военные начали обходить ангары, осматривая уцелевшее имущество. Следовало описать товары и готовить их к транспортировке в порядке важности. Игнат же, не смея расслабляться, продолжал наблюдать за округой. Он и заметил первым приближающееся движение вдалеке. «Наши?» — задался Хазид вопросом, приглядываясь получше. Однако тут же пришлось разочароваться. Далеко впереди приближалась колонна из старых японских пикапов. Одни везли пехоту, другие были оснащены такими же старыми пулеметами. «Гена!» — крикнул Игнат. «Иди сюда! У нас гости!» Подошедший товарищ вмиг подтвердил его опасение. Это ехали представители местной хунты. Вот падальщики соки возмущенно заметил командир. Бегут уже с утра пораньше. Кедров его мысленно поддерживал. возможно взрыв у берега был замечен, и сейчас горе вояки собирались приехать с утра на тепленькое побоище. Ничего, кивнул хасид. Сейчас мы их встретим. Кажется, он нашел как высвободить раздражение от неудачного боя с сильным монстром.